19-е, ноября 1854 года. Французская империя, Верден. Генерал Наполеон Джозеф Бонапарт, без пяти минут император. Значит, это Верден, сказал я задумчиво, поглядывая на небольшой городок на реке Мёз, окруженный кольцом старых стен. После Меца. Вторая из столиц трех епархий выглядела небольшим патриархальным городком, без особых архитектурных или иных изысков. Ну, разве что воздомленитый собор Нотр-Дам-де-Верден, построенный еще в IX веке, гордо вознесший свои квадратные башни-колгольни, малоэтажной застройкой придавал городку хоть какую-то изюминку. Да, звездообразная цитадель XVII века — Господствующее над городом напоминал о том, что этот населенный пункт имеет большое стратегическое значение. но император, вас желает видеть делегацию от жителей Вердена», — сказал мой секретар Дешел, подъезжая ко мне. Через несколько минут мне поднесли ключи от города, а также документ, в котором жители города заверяли меня в верности моей императорской персоне, Гарнизона моего кузена в городе не было, кроме комендантского взвода в цитадели. Всех местных призывников отправили совсем недавно в Мец. Туда мы пришли позавчера. Лагеря новобранцев мы заняли безо всякого сопротивления. Мне запомнились ряды хмурых людей, которых согнали, чтобы услышать то, что им скажет легитимный император. Я начал речь с описания бедственного положения Франции после авантюр Наполеона Третьего, закончил я свой монолог словами «Братья, сограждане, французы, единственный шанс для нашей милой Франции прекратить эту бессмысленную войну, которая выгодна только банкирам и нашим так называемым друзьям по ту сторону рукава, тем самым друзьям, которые бежали тайком бросив наших солдат умирать в Крыму и на далекой Камчатке. Спасибо русским за то, что они кормили и лечили наших героев, а потом согласились отпустить нас под честное слово, что мы не будем более воевать с Россией и ее союзниками. И это честное слово я намерен сдержать, как и любое мое обещание. И вдруг все присутствующие, Не только мои солдаты, но и новобранцы, и их командиры начали все вместе кричать «Вива, император!». Я снял треуголку, чуть поклонился, подождал немного, пока затихнут крики и продолжил. «Братья, все из вас, кого призвали в армию во время этой никому не нужной войны, могут вернуться по домам». «А кто захочет, может присоединиться к моей добровольческой армии и вместе с ней двинуться на Париж. Мы хотим мира и процветания как для французского народа, так и для народа элизации и лотаринги». Люди, до того кричавшие и аплодировавшие, вдруг подозрительно затихли, а я после небольшой паузы продолжал. «Да-да, вы не слышались». Эльзас и немецкая лотеринга получат по окончании нашего похода независимость при условии равноправия франкоязычных граждан и получение ими образования на французском языке. А мы позаботимся об инвалидах и семьях погибших, будь то в России, либо на лотеринской и французской земле. Точно так же и ветераны будут получать пенсию по выслуге ред, где бы они ни жили». Вскоре мне точно так же, как и сегодня, принесли ключи от города, а гарнизон без единого выстрела полностью перешел на мою сторону. Но, как говорится, немного желчи портит много меда. И этой желчью оказался визит двух делегаций. Первая от франкоязычных граждан города, пропорция которых, как и мне рассказывали, составляла не менее двух третей, Попросила меня оставить МЭЦ в составе французской империи. И вторая от немецкоязычных жителей МЭЦа и густонаселенных германоязычных земель к северу и востоку от города желала совершенно противоположного. Если бы не мои договоренности с Пруссидей, я бы согласился с первыми. Но согласно договору, земли трех епископств – должны быть поделены между новосозданной республикой Эльзас, Северной Лотаринге и Французской империей. Причем немецкоязычные территории передавались новому государству без всяких переговоров. Слово свое я привык держать. Значит, придется чем-нибудь поступиться из земель, где германцы в меньшинстве, но где их немало, а из трех епископ столько мец, являются хотя бы частично немецкоязычным. Так что придется, наверное, все же отдать МЭЦ под гарантией неразмещения там сколь-либо крупного воинского контингента. А ту Ливерден оставить себе. Будем надеяться, что Пруссия не станет особо возражать против такого раздела этих территорий. Так что, когда один из верденской делегации, поклонившись, спросил о принадлежности городка в будущем, Я с чистым сердцем ответил, что и город останется французским. И все было бы хорошо, если бы не ночной визит дешо в выделенной мне покои принц древнекняжеской резиденции города. Мой император, к вам прибыл некто, отрекомендовавшийся бароном Соломоном де Ротшильдом. Он просит принять его как можно скорее, якобы у него к вам очень важное дело». «Моим первым желанием было передать ему, что я хочу выспаться, и чтобы этот посланник семейства банкиров кровопийц подождал встречи со мной до утра». Но чуть подумав, я кивнул и сказал своему секретарю». «Мой дорогой, пригласите, пожалуйста, барона в комнату для совещаний. Я буду там через десять минут».